19. Наступил первый понедельник Нового года, и вся Британия начала потихоньку входить в рабочий ритм после затяжного праздничного отдыха. Адам вышел из дома в семь. Рут пробивалась вагон на станции Хаммерсмит-Бродвей, а затем снова на вокзале Виктория, где ее вырвало в урну и прямо на пальто, которое, к несчастью, было расстегнуто. Она остановила черный кэп и села на заднее сиденье, вся дрожа. Водителю пришлось открыть все окна. По пути она написала Белли, что плохо себя чувствует и не сможет приехать в офис, а потом попросила ее приехать как можно скорее. Нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. Белла была у нее дома через час. Обняв Рут, она поздравила ее с Новым годом, но тут же переменилась в лице и добавила. «Рут, что с тобой? Ты так похудела и бледная, как призрак». «Так просто и не объяснишь». Рут проводила Беллу на кухню, и они сели за стол друг напротив друга с чашками имбирно-лимонного чая. «В последнее время меня сильно тошнит, поэтому я все время опаздываю и так часто работаю из дома», — начала Рут. «Хочу все тебе объяснить, чтобы мы могли придумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств». «Прости меня», — с серьёзным лицом ответила Белла. «Я чувствовала, что с тобой что-то не так. Ты была сама не своя». — сказала она, коснувшись руки Рут. «Не волнуйся, ничего серьезного», — успокоила ее Рут и вдруг поняла, как сильно ей хочется увидеть реакцию Беллы. «Меня тошнит из-за того, что я на девятой неделе беременности». Ярко-красные губы Беллы приоткрылись в изумлении, и ее рот стал похож на неровный овал. Она осмотрела Рут с ног до головы и переспросила, прищурив глаза. «Беременна?» — Рут кивнула. «Боже мой!» — воскликнула Белла, прикрыв рот ладонью. «Какой ужас!» Рождение детей всегда казалось ей кошмаром. И Из чего вдруг Рут решила, что она обрадуется за нее или удивится? «Ты, наверное, сильно расстроилась?» «Вовсе нет», — ответила Рут с ноткой торжества в голосе, которую безуспешно пыталась подавить. «Едва ли в мире есть еще один ребенок, которого планировали так тщательно». Лорен мечтала о нем годами, но не могла выносить, и я решила сделать это за нее. Рут рассказала, как проходило бесконечное обследование и лечилась, что из-за возраста у нее почти не было шансов, и как она волновалась, что ничего не выйдет. Но у нее получилось. «Поэтому ты взяла такой длинный отпуск перед Рождеством и постоянно писала мне, как Лорен несчастна, как ты мучаешься от мигрени и несварения». медленно выговорила Белла. «Да, но она действительно была в ужасном состоянии, да и мне большую часть времени было очень плохо». Белла нахмурилась. «То есть ты бросила Мороб Филмс, ничего мне не объяснив? Мне пришлось взять на себя твою часть работы, управления командой и проблемы с финансами. Как ты могла?» Снова слова Адама, и они попали Рут в самое сердце. «Белла, я правда старалась приезжать как можно чаще, и мне ужасно жаль, что нам пришлось попрощаться с Зои и Джеком. Прости, что не рассказала тебе обо всем вовремя. Я хотела...» «Но ты даже не раскаиваешься», — ответила Белла, откинувшись на спинку стула. «Мы двадцать лет проработали вместе. Ты стала моей самой близкой подругой на работе, и я была уверена, что отлично тебя знаю». «Но за последние три месяца ты как будто стала другим человеком», сказала она, и на ее глазах выступили слезы. Рут решила идти до конца и все объяснить. «Пожалуйста, пойми, я разрывалась между семьей и работой. У меня было всего два месяца, и я должна была успеть забеременеть. Все остальное отошло на второй план, в том числе и работа. Я планировала наверстать все дела в декабре, но тут появилась утренняя тошнота». Беллу, казалось, вовсе не интересует ее оправдания, «А почему обязательно тебе нужно было снова беременеть и играть в мать-героиню? Лорен что, не могла найти кого-то другого? Кого-нибудь помоложе и без загибающейся продюсерской компании в управлении?» Рут с грохотом поставила чашку на стол. «Она просила, чтобы это была именно я. И мне самой хотелось. Ты не поверишь, но в жизни есть вещи поважнее телека». Бэлла решительно отодвинула стул и встала. «Я поехала обратно в офис. Если останусь здесь еще хоть на минуту, то рискую сказать что-то, о чем потом буду жалеть», сказала она, смерив Рут презрительным взглядом. «Сиди, сиди. Я помню, где дверь. Береги энергию для своего драгоценного карапуза». Застучали каблуки, и входная дверь захлопнулась. Рут осталась сидеть за столом в давящей тишине. Когда гнев улетучился, ее начала бить крупная дрожь. Она задумалась, неужели этот ребенок будет стоить ей всей жизни? Адама, Беллы, Мороб Филмс, репутации в индустрии. Все это было краеугольным камнем ее существования. А теперь, казалось, ускользает от нее одно за другим. Вечером того же дня по электронной почте пришло письмо. Рут, мне никогда не было так больно и обидно, как от твоего предательства. Если бы работа была для тебя приоритетом и ты выполняла бы свои обязанности, Мороб Филмс не оказалась бы в этой яме. Я ругаю себя за то, что доверилась тебе. Была бы возможность, я бы продала свою долю в компании или выкупила бы твою. Но ни у одной из нас не будет шансов привлечь достаточной инвестиции при таком упадке. Я поговорила с Адрианом, и мы поняли, что нужно еще больше сократить накладные расходы. Мы оба считаем, что будет лучше, если ты в ближайшее время откажешься от должности директора компании. Если, когда тебе станет лучше, и ты сможешь взять на себя какие-то обязанности сценариста, исполнительного продюсера или менеджера по работе с ключевыми партнерами, мы переведем тебя на почасовую оплату вплоть до декретного отпуска. Таким образом, ты сохранишь себе зарплату, а мы сможем повременить с роспуском команды. Осенью мы попробуем пересмотреть условия, но только в том случае, если Мороб Филмс доживет до этого момента. Если ты согласна, пожалуйста, дай мне знать как можно скорее. С уважением, Белла». Рут перечитала письмо несколько раз и заплакала. «Они же прошли вместе через огонь и воду». Она вспомнила, как познакомилась с Беллой на тех мучительных затяжных съемках в Чехии. Главный актер ушел в трехдневный запой и отказывался выходить из трейлера, а им пришлось по очереди уговаривать его выйти, судорожно меняя график. В каком изумлении они переглянулись и с какой гордостью поднялись с кресел, когда им вручали бафта. Как в день подписания контракта вместе сидели на пыльном полу офиса Мороб Филмс, пили шампанское из чашек. и мечтали о блестящем будущем. Сколько же они веселились в монтажной, работали до поздней ночи, когда все остальные сотрудники уже давно разошлись по домам, как приходили в восторг, загораясь новой идеей, и воплощая ее в жизнь, а сколько было смеху. Над ответом она корпела очень долго. «Дорогая Белла, прости меня за долгое отсутствие и легкомыслие. Мне жаль, что я сразу не поговорила с тобой по душам». Ты права. Я действительно не справлялась в последнее время и переложила на тебя слишком много обязанностей. Хочу, чтобы ты знала. Я была счастлива работать с тобой все эти 20 лет и считаю, что мы были отличной командой. Меня очень пугает перспектива потерять тебя как коллегу и подругу из-за моей халатности. По-моему, идея очень правильная. Я с удовольствием передам тебе все полномочия, и ответственно подойду ко всем проектам, которые ты мне поручишь. Когда мы сможем встретиться с Адрианом и обсудить детали? Еще раз прошу прощения. Рут. Через неделю, сидя в просторном коридоре женской консультации при Берлингтонской больнице в окружении беременных на разных сроках, Рут осознала, что попала на конвейер акушерства, и спрыгивать с него уже поздно. Это был самый большой государственный гинекологический центр в Западном Лондоне, и Рут оказалась в нем самой возрастной пациенткой. Там были женщины за 40, стройные, уверенные в себе и на довольно высоких каблуках. Но большинству было от 20 до 30, и на некоторых уже висели капризничавшие от скуки малыши. Яркие ламинированные плакаты на стенах с адресами молочных кухонь, с информацией о том, куда сообщить о домашнем насилии, И куда обращаться по жилищным вопросам, намекали на жизненные обстоятельства многих посетительниц. На белой доске, висевшей над стойкой администратора, медсестра писала зеленым маркером «Время ожидания – более часа». В коридоре было жарко и пахло готовой едой. Рут почувствовала приступ тошноты и поняла, что ее сейчас вырвет. В туалете было полно народу. Когда Рут вышла из кабинки… Две глубоко беременные женщины сочувственно улыбнулись, но затем прикинули, сколько ей лет, и проводили ее изумленным взглядом. Она решила не мыть руки и, проходя между рядами одинаковых дверей, услышала. «Да нет, слишком старая». А потом взрыв смеха. «Мам, все нормально», — спросила Лорен, подвинув сумку, чтобы Рут смогла сесть. Она потерла подбородок, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды женщин вокруг, и прошептала «Гораздо хуже, чем было с тобой и Алекс». Когда утомительное ожидание наконец закончилось, медсестра взяла у Рут кровь, измерила рост и вес, затем взглянула на направление терапевта и спросила с невозмутимым лицом «Я правильно понимаю, что вам 54, у вас была менопауза?» Но сейчас вы на десятой неделе беременности и после родов собираетесь отдать ребенка дочери. Смотрите, вот Лорен, они с мужем — биологические родители. Нам нужен консультант, и мы готовы ждать, сколько потребуется», — твердо отчеканила Рут. «Это диагностический центр, тут только медсестры, боюсь, что консультантов у нас нет». Рут такой ответ не устроил. Она выследила старшую медсестру и стала уговаривать ее. В конце концов, та согласилась, но только в этот раз и ввиду их необычной ситуации, направить их в обычную женскую консультацию, которая по удачному стечению обстоятельств находилась в соседнем отделении. Через два часа высокий спортивного телосложения мужчина, лет сорока, вызвал Рут и проводил их с Лорен в кабинет. Он был в рубашке с закатанными до локтей рукавами и синяками под глазами. На бейджике было написано Том Фентон, акушер-консультант. Мистер Фентон поприветствовал их обеих и, казалось, все о них знал. Он сам без всяких вопросов сказал Лорен, что она имеет право посещать все дородовые консультации и присутствовать при родах. Также консультант добавил, что из-за возраста за состоянием рут будут наблюдать пристальнее, чем обычно, и со своей стороны он рекомендует кесарево сечение на 38-й неделе. «Если можно, я бы предпочла естественные роды», — сказала Рут, придвинувшись ближе. «У меня не было проблем с Лорен и ее сестрой, а, насколько я знаю, операция — это всегда риск». Мистер Фентон покачал головой и предупредил ее, что пускать все на самотек гораздо опаснее. У доношенных детей, зачатых с помощью ЭКО, риск мертворождения выше, а у пожилых женщин во время родов шейка матки зачастую не открывалась должным образом. Есть и другие опасности. Например, послеродовое кровотечение – осложнение, при котором роженица за считанные минуты истекает кровью, или эклампсия – смертельно опасная болезнь, вызывающая судороги и, как следствие, инсульт. «Про послеродовое кровотечение я в курсе. А что происходит при эклампсии?» – спросила Рут. Консультант перечислил симптомы – высокое кровяное давление – отеки конечностей лица, а также сильные головные боли. Пациентки часто говорили о предчувствии чего-то ужасного. В медучилище это состояние назвали «синдром предчувствия катастрофы». «Вы меня простите, но это звучит немного антинаучно», — сказала Рут, с трудом подавив смех. Мистер Фентон пристально посмотрел на Рут и ответил. «Может быть и так, но это очень серьезное осложнение». Раннее кесарево сечение, к сожалению, не исключает их появления, но значительно снижает риск». Рут его слова не убедили. «За последние несколько месяцев я привыкла относиться к страшной статистике, которой меня пугают врачи, с долей скептицизма, поскольку я полностью здорова и нахожусь в отличной форме, особенно для моих лет». «Мистер Фентон, пожалуйста, не слушайте мою мать», — вмешалась Лорен. «Все это просто ужасно». «Мы согласны на Кесарева, потому что я хочу, чтобы у моего ребенка была бабушка». Консультант весело подмигнул Лорен, а затем повернулся к Рут и сказал, «Миссис Фернивал, вы моя пациентка, но решающий выбор все равно остается за вами. Я могу только дать рекомендации. В любом случае, сейчас не нужно принимать окончательное решение. У вас будет время подумать». «Нет», — устало вздохнула Рут, «я тут совсем ни при чём». «Пусть решает Лорен, я сделаю все, как она скажет». Гормоны, пищевые добавки и запрет на алкоголь, безусловно, дались ей тяжело. Но теперь Рут казалось, что она полностью теряет контроль над собственным телом. Она думала, что произведет малыша на свет и подарит его Лорен и Дэну, а теперь выясняется, что ей по их прихоти вспорят брюха и заберут ребенка. От этих мыслей она вздрогнула. Выйдя от врача, Рут и Лорен нашли на цокольном этаже кафе. Большое помещение, где каждый звук отдавался гулким эхом. По двум сторонам стояли ряды пальм в горшках, а в центре возвышался красный полированный рояль, за которым женщина бойко исполняла композицию Скотта Джоплина. За столами сидело множество людей, полностью игнорировавших музыку. Доктора и медсестры в бледно-голубых костюмах, хлынувшие прямиком из палат на перерыв, Пациенты землисто-серыми лицами, в тапочках и с капельницами. Какие-то люди в уличной одежде, с куртками и зонтами. Они сели за свободный столик, и Лорен достала папку с бумагами, которую вручила им медсестра. Она взяла толстый красный маркер и принялась что-то писать на обложке. Закончив, она показала ее рот. Сверху большими буквами было написано «Биологические родители. Лорен и Ден Райен». Ниже, буквами поменьше. Гестационный курьер Рут Фернивал. «Мне кажется, так будет понятнее», — объяснила Лорен. «Согласна?» «Да, наверное», — понуро ответила Рут. «Ты не против, если я возьму папку себе? Обещаю, что буду приносить ее на каждую консультацию», — сказала Лорен и замолчала. «Хотя нет, пусть лучше будет у тебя, на всякий случай. Я допишу наши номера, чтобы нам сразу же позвонили, если что». Руд кивнула и с трудом выдавила из себя улыбку, чувствуя странную пустоту внутри. Борьба за то, чтобы попасть к консультанту и обсуждение лечения, высосали из нее всю энергию. От жизнерадостной музыки на фоне хотелось плакать. Адам часто играл эту мелодию, когда девочки были маленькими, а теперь даже не подходит к пианино. В последнее время она так редко его видела. Непоколебимое презрение по отношению к ней и мучительное одиночество ужасно тяготили ее, но Рут понимала, что ради Лорен ей надо держаться на плаву. В конце концов, она ни в чем не виновата. Было жарко, вокруг стоял тошнотворный запах кофе, капли пота стекали по лбу и щекам Рут, и она закинула в рот целую горсть мятных леденцов. «Мам, ты как?» «Более-менее». «Это же скоро пройдет, да?» «Надеюсь, с тобой и Алекс мне было плохо первые три месяца. Зато потом сплошное блаженство», — сказала Рут и запнулась. «Прости, что постоянно говорю про беременность». Лорен потянулась к матери и взяла ее за руку. «Не надо, не извиняйся. У тебя с этим все отлично, а у меня не получилось. Пора уже с этим смириться. И за последние четыре месяца мы с тобой так сблизились, да? Твоя беременность как будто стала и моей тоже». «Все так и есть, милая. Я только контейнер, а то, что внутри, только твое», сказала Рут, похлопав себя по животу и положила голову на плечо Лорен. «Всегда помни об этом». Они немного помолчали, затем Лорен сказала. «Мама, как же мне с тобой повезло».